Глава 12. Гуманизм не так полезен. Мы просчитались. Неизвестно, что стало тому виной. Возможно, вирус, который изголодался за долгие годы пребывания в пробирке, а может, измученные недоеданием и невзгодами люди, чей организм и без того был серьезно ослаблен. Мы в прямом смысле выпустили джина из бутылки. Злова. Беспощадного, с полным отсутствием эмоций и жалости. Как только мы озвучили условия обмена, Хизмеи согласились, не раздумывая ни секунды. Еще бы, ведь мы обещали вернуть им лидера. Пара десятков пленных во главе с Виктором, естественно, под вооруженной охраной, вошли в лабиринт. Честно говоря, я не надеялся, что святоши честно выполнят условия сделки и отдадут наших. Я даже был готов пожертвовать сопровождающим отрядом. Впрочем, люди и сами понимали, что это может быть билет в один конец. Однако сделка состоялась, и все прошло довольно гладко. Первые вести из бывшей столицы пришли спустя пять дней. К этому моменту мы успели полностью перераспределить силы. Больше половины войска было отправлено по домам, а оставшиеся силы мы поделили. Часть осталась в оцеплении, а ударная группа прошла через медицинские шатры, после чего осталась запертой в карантине. И это была самая сложная часть операции. Хотя чего еще мы ожидали? Мало кому понравится, когда в него тыкают иголками и при этом толком ничего не объясняют. А когда люди начали падать с температурой, стало совсем тяжело. Недовольство нарастало с каждым часом, и никакие речи генералов не могли успокоить людей. На третий день мы получили первого мертвеца и едва не утратили контроль над ситуацией. Все это время я метался среди лагерей в попытке навести хоть какой-то порядок. В одной из таких поездок пришлось даже силу применить. Хотя именно здесь беседа начиналась наиболее конструктивно, однако летальный исход в корне изменил ситуацию. Я как раз толкал речь, когда из толпы раздался преисполненный злобой крик, и понеслось. Гнев прокатился по стройным рядам, подобно волне цунами. Не прошло и минуты, как вся масса двинула вперед, но я уже был готов к чему-то подобному. Широко расставив руки, я толкнул перед собой воздух и выбил страйк. Люди повалились на землю, а их пыл слегка поугас. Получилась эдакая массовая пощечина в момент истерики, и она сработала. С этой минуты я решил, хватит. Больше нельзя играть в молчанку и устраивать секретность там, где от нее становится только хуже. К тому же теперь, когда вирус доставлен по адресу, враг уже мало что сможет изменить. И стоило объяснить людям все задуманное, как паника быстро сошла на нет хотя недовольные все же остались, но ну, а куда без них? К пятому дню армия начала приходить в себя и подниматься с постелей. Организм смог побороть мертвый вирус, тем самым предоставляя бойцам стойкий иммунитет. По крайней мере, на момент атаки нам его точно хватит. Одновременно с этим пришли первые вести от шпионов внутри. Люди в крепости начали болеть. Симптомы проявлялись по-разному. Кто-то вмиг слег с высокой температурой, другие без проблем переносили болезнь на ногах. Однако главная цель была достигнута. Противник деморализован и о сопротивлении практически не помышляет. К седьмому дню ситуация в бывшей столице ухудшилась. Появились первые умершие. Слег и наш человек, который передавал сообщения голубиной почтой. Прикованными к постелям оказались почти 30% жителей крепости. Больше половины уже чувствовали недомогание и готовы были присоединиться к первой трети. Хизмеи пытались контролировать ситуацию, даже объявили карантин, жаль, спохватились слишком поздно. Процесс стал неуправляем, и самое лучшее, что они смогли придумать, закрылись под землей в попытке сохранить собственные жизни. На десятый день пришло последнее сообщение. Около 70% оказались прикованными к постели. Без лекарств и специального оборудования люди повально умирали. Не получалось даже примерно подсчитать их количество. Жаропонижающие средства закончились еще 5 дней назад а народная медицина оказалась попросту бессильна. Мертвецов было настолько много, что их хоронили в общих могилах. Хотели даже сжигать, вот только в бывшем мегаполисе негде взять столько топлива. Начался бунт. Обезумевшие от происходящего вокруг люди восстали против хизмеев. Ни о какой обороне больше не могло быть и речи. Грохот очередей и взрывы звучали всю ночь, а наутро я отдал приказ к наступлению. В Москву мы вошли без единого выстрела, чего нельзя сказать о дальнейшем. Сложно сказать, что творится в мозгах людей в момент паники, что ими движет. Страх? Возможно. Но тогда как объяснить, почему они, не жалея себя, бросаются на заведомо более сильного противника, Неужели десяток обезумевших, полуголодных оборванцев не понимали, что им ничего не светит с отрядом численностью в несколько сотен хорошо вооруженных, сытых и здоровых бойцов? Хотя безумие как раз многое объясняет. Они умерли, не успев даже понять, что произошло. Естественно, на шум явились новые, желающие выпустить гнев, и прожили не дольше предыдущих. А ближе к середине дня мы попали в засаду. Не очень хорошо организованную, но тем не менее наши ряды понесли первые потери. Нас атаковали внезапно, грохнули очереди из разбитых окон второго этажа, и вскоре к ним присоединился пулеметный огонь из-за кучи хлама спереди. Отряд оказался зажат между двух зданий, практически лишенный маневра. Бой продлился всего пару секунд, но потери были колоссальны. Более двух десятков убитыми, и около пятидесяти получили ранения различной степени тяжести. И нет, мы не перли на пролом, как слоны в посудной лавке. Впереди двигалась малая группа разведки. Они внимательно осматривали окрестности и докладывали о каждом подозрительном движении. Но, как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. К слову, продвигались мы очень медленно и осторожно. С момента нашего входа в столицу прошло уже восемь часов, а мы едва преодолели лабиринт и приблизились к первой оборонительной стене. Вопреки ожиданиям, эту преграду мы тоже смогли одолеть без боя. В видуу полного отсутствия защитников а затем мы столкнулись с суровой реальностью того, что натворил безмолвный убийца, впрочем запах мертвечины уже давно витал в воздухе, но мы и близко не могли представить всех масштабов произошедшего. жилая часть крепости провоняла тухлятиной насквозь. каждое дуновение ветра переносило по улицам густые клубы смрада. Трупы были повсюду. Они валялись на деревянной мостовой, что специально выложили вдоль стены для большей оперативности. Чуть дальше по улице, когда мы вошли в жилой квартал, мертвецы просматривались сквозь окна. И не все они были мертвы от болезни. Кто-то не выдержал очередного удара судьбы и влез в петлю. Были и те, кого отправили на тот свет во время бунта. Страшно представить, какой здесь царил бардак, когда в сердцах людей полыхнул гнев, вызванный полным отчаянием. В такие моменты никто не станет прислушиваться к здравому смыслу. Соседи станут винить друг друга в смерти близких, мол, это, сука, ты нас заразил. Людям невдомек, что они были уже мертвы в тот момент, когда обменяли пленных. Но кто станет разбираться, когда невозможно даже понять, что происходит вокруг? Режь, грабь, мсти за близких и наслаждайся мгновением. Ведь неизвестно, сколько еще тебе осталось. И во всем этом виноват лишь я. Вот только мне плевать. Я предлагал им выбор. Все, даже самые тупые князья уже поняли, что победа осталась за мной. Всего-то и нужно было сдать мне город, я бы даже этих чертовых хизмеев не стал убивать. Ну а что, ведь в чем-то они правы, люди попросту не умеют жить без веры. И да, Москва стала тому самым лучшим примером. Их всех погубила вера в собственную безопасность. Чем ближе мы подбирались к кремлевской стене, тем плотнее сжималось кольцо оцепления. Еще одно Я оставил снаружи и максимально увеличил количество патрулей, чтобы даже мышь не проскочила. Никто не должен был покинуть осажденную столицу, пока я не разрешу. Иначе то, что мы здесь увидели, обрушится на весь мир, и тогда... До центра мы не добрались даже к ночи. Слишком огромную территорию предстояло обыскать, чтобы не оставлять врагов за спиной. Нет, малые группы нас не интересовали, мы опасались выхода армии в тыл. Хизмеи могли легко укрыться с приличным войском под землей, чтобы впоследствии ударить в спину. А что до мирных жителей? Да плевать они хотели на всех. Люди лишь помогли поддержать легенду об умирающей крепости. Войны выигрывались и гораздо большими жертвами, чем какие-то 40 тысяч. Я даже дозоры за спиной оставлял, располагая их у всех бывших станций метро. Старые карты для этого имелись, и да, лучше перебдеть. Естественно, ни о каком дальнейшем продвижении больше не могло быть и речи. В новом мире ночи стали настолько темными, что на вытянутой руке пальцев не увидеть. Приборы ночного видения еще оставались, но не в том количестве, чтобы обеспечить ими пять тысяч бойцов. А вот на несколько сотен часовых их вполне хватало. Армия замерла. Мы вычистили дома от покойников, но от смрада, впитавшегося в стены, все равно было не отделаться. К тому же тухлятины несло отовсюду, и открытые окна мало спасали. Да и октябрь не лучший месяц, чтобы ложиться спать на сквозняках. И без того от промозглой сырости вокруг люди через одного носом шмыгают. И ведь откровенно чихнуть боятся, несмотря на то, что уже успели переболеть после прививок. Общая удручающая картина вокруг, помноженная на унылую погоду, создает особый эффект, после которого хочется бежать отсюда подальше, И желательно побыстрее. Ужин натурально пришлось в себя запихивать, и это несмотря на то, что жрать хотелось просто невыносимо. Казалось, будто вся пища пропитана запахом тлена. Впрочем, многие отказались от ужина, несмотря на то, что командование настаивало, но ведь и силком в людей впихивать не получится. Но нашлись среди них и те, кому было наххать на вонючий отвратительный привкус. Порог восприятия все же сильно разнится от человека к человеку. Я честно причислял себя к брезгливым, но все же смог перебороть отвращение и набить живот кашей. Силы еще понадобятся. Едва я завалился на топчан, шикнула рация. «Анатолий Глебу, прием!» «На связи!» «Как у вас?» «Толь, предполагаю, так же, как и у вас». Кругом мертвецы и угнетающая обстановка. «Я в рот ебал такую атмосферу! Лучше бы тебя послушал и вытравил здесь всех к ёбаной матери!» «Ого, сколько эмоций! Куда же девался твой гуманизм?» «Честно? Я думал, все будет выглядеть иначе. Не слягут люди с температурой. В конце концов, все мы болели и даже на работу с жаром приходили». Я знал, что смертей будет много, но тоже не предполагал, что настолько. Увы, сказывается отсутствие медицины и хорошего питания. Мы словно в кино о Средневековье попали, где эпидемию чумы показывают. А разве мы сильно далеко от него ушли? Ну, не скажи, автомат у меня вполне современный. Все, Толя, отбой. Нам завтра еще Кремль брать, ты не забыл? Боюсь, в него мы тоже просто так не войдем. А ты не бойся, я тебе гарантирую, что без битвы мы не обойдемся. Как бы ни выглядел город, выживших здесь тоже хватает, и все они где-то прячутся. Подсказки нужны? Вот ты язва! Ладно, конец связи. Вот и я о чем. Буркнул я в пустоту и положил рацию рядом на пол. Ночью снова пошел дождь. Одежда напиталась влагой, и влезать в нее утром было крайне отвратительно. А уж каково выбираться из спального мешка, когда за окном всего плюс два — это отдельная история. Первые несколько секунд меня трясло так, что едва зубы друг на друга попадали. Хорошо, что в моем подчинении находится сила, благодаря которой я быстро согрелся и даже комнату протопил. Да, пришлось приложить некоторые усилия, чтобы заставить вибрировать частицы воздуха, но это сработало. А еще я, кажется, наконец-то принюхался к смраду. Нет, запах никуда не исчез, просто теперь он перестал казаться густым и невыносимо отвратительным. В общем, привык. И судя по тому, как работали ложками все остальные во время завтрака, они тоже смирились. Ели по очереди большими группами. Вначале те, кто проснулся, затем те, кто вернулся из дозора. На это время их сменили сытые и выспавшиеся. Спустя час, когда небо наконец окончательно просветлело, лагерь быстро свернули, и войско продолжило работу. Все получилось ровно так, как я и предсказал. В Кремль нам войти никто не позволил. И, естественно, прежде чем выкатить пред ясный очи защитников все свои силы, мы провели предварительную разведку, в ходе которой выяснилось, что просто так внутрь мы не попадем. Стены заполнены вооруженными людьми, ворота наглухо закрыты, и, вероятнее всего, стучаться в них бесполезно, не пустят. Как только войска, вошедшие в столицу с разных сторон, заняли свои позиции, состоялось совещание генералов. «Мы можем расставить снайперов вот на эти точки и просто не дадим им высунуться», предложил командующий западным батальоном. Родом он был из Тверского княжества и носил странную фамилию Кауфман. Впрочем, имя отчества имел обыкновенное, Евгений Борисович, да и внешности был самой что ни на есть славянской. Розовые щеки, ясный взгляд, светлые волосы всегда энергичный и подтянуты, несмотря на возраст в районе пятого десятка. В прошлом офицеры, военное дело для него не в диковинку. Если изначально тверчане отнеслись к моему походу скептически, то сейчас стали крепкими союзниками. Они были из тех, кто не принимает решения на скорую руку и при первом запахе пороха приняли нейтралитет, то есть не поддержали ни меня, ни хизмеев. К моей армии примкнули лишь тогда, когда стало понятно, в чью сторону склоняется чаша весов. С одной стороны, правильно и предусмотрительно, но меня это все же задело. Однако ситуация была сглажена очень хитрым способом. Их князь поклялся мне в верности как императору одним из первых. Также, в виду близости княжества к Москве, основные поставки продовольствия производились через Тверь. В этот момент у вас будет достаточно времени, чтобы войти в пролом. Это если артиллерия сможет пробить брешь. Эти стены смогли сдержать много желающих. Внес немного критики Толя. Все так. Мало того, существует опасность ответного залпа, так что расчетам придется побегать. И как вы прикажете это делать в сложившихся условиях? наконец решился вставить свое слово генерал отвечающий за крупный калибр вы хоть раз пробовали протащить пушку по раскисшей глине что с хизмеями внутри перебил я начинающий разгораться бесполезный обмен упреками неизвестно развел руками баталин моих людей там нет последний сгорел от температуры прямо перед нашим наступлением мы даже обнаружили его тело а люди филино молчат Скорее всего, спустились под землю вместе с Советом Хизмеев. «Значит, исходить из того, что внутри засели бунтующие, мы не можем», — уточнил я. «Если смотреть на ситуацию в целом, то вероятность этого очень высока, иначе все пространство перед Кремлем было бы завалено трупами. Мы прочесали весь центр Москвы и видели лишь тела и мелкие бандформирования». «Мы видели много тел», — поправил Толя. «Мой человек дал ясно понять, что в городе полыхнули беспорядки, и я верю его слову». «Кость, я тебя ни в чем не обвиняю». «Отлично! Тогда попробуй мыслить логически. Куда пошли те, кто этот беспорядок устроил? И да, где они теперь?» «Да поняли мы уже все», — отмахнулся Толя. «Нам это что дает? Думаешь, люди там не догадываются, по чьей вине умерли их близкие?» «Я не верю, что они вот так, за здорово живешь, откроют для нас двери». «Я все же за решение вопроса силой», — поднял руку Бахин. «Вы меня извините, ваша светлость, но те, кто там засел, рано или поздно узнают, что произошло, и тогда мы снова получим бунт». «Не исключено», — согласился я. «Однако это может произойти не скоро, а бескровный проход в Кремль нам совсем не помешает». «Я тоже сомневаюсь в плане Баталина. Гораздо проще отработать артой, приправить результат минометами и забрать Кремль с позиции победителя». «У кого, Толя? Полуголых, едва живых мирных жителей?» парировал Константин. «Не такие уж они и мирные, раз смогли захватить Кремль». «Полагаю, что в тот момент ворота не были закрыты. Возможно, что бунт начался за его стенами». «Основная верхушка правления спряталась под землей», — пробормотал я. «Что?» «Я говорю, как будем из метро людей выковыривать». «Никак», — пожал плечами Толя. «Рано или поздно сами вылезут. Больше года там все равно не протянуть, максимум два. Столица находится под нашим контролем, никуда они не денутся». «А как же тоннель до Урала?» — спросил я. Что, если за эти годы им удалось его откопать? — Ты шутишь? Мы подорвали три отрезка по нескольку километров. Даже имея в наличии все необходимое оборудование, эти завалы невозможно разобрать. Там вся основа пошатнулась. Даже при старых технологиях и куче инженеров тот тоннель пробивали 30 лет. — Я с ним согласен, — кивнул Баталин. — Это из разряда фантастики. — Еще варианты будут? осмотрел я притихших генералов. Пришлось выдержать небольшую паузу, чтобы каждый окончательно решил, что высказал все версии. А значит, теперь моя очередь принимать решение, какую тактику из всех, что сейчас озвучили, лучше всего применить. «Леший у тебя где?» — спросил я Константина. «Честно говоря, этот вопрос я задал, чтобы просто потянуть время». Я разрывался между мирным путем решения и силовым. Последний импонировал мне больше, просто потому, что я не планировал выпускать людей из Москвы какое-то время. Впрочем, поздняя осень должна мне в этом только помочь. А через пару месяцев, когда опасность эпидемии будет позади, как раз хорошо подморозит и откроются все пути. Но люди в городе напуганы. Неизвестно, как они отреагируют на подобное решение. Уж точно заставить их остаться здесь будет не самой простой задачей. И да, Бахин в чем-то прав. Информация о том, кто виновен в распространении смертельного вируса, обязательно просочится в люди. Пьяный боец ли оговорится в баре, хизмей сделают вброс, неважно. При таком количестве осведомленных правду утаить не удастся. Военный силовой подход одновременно решит кучу проблем. Например, правовые. Ведь мы, как победители, вполне можем распихать выживших по баракам, взять их под охрану и продержать необходимое количество времени без каких-либо объяснений. И здесь даже утечка информации много не решит. Ведь люди будут находиться под бдительным контролем. Опять же, можно не бояться удара в спину. «Считаю, это необходимо проверить», — закончил доклад Константин, хотя я не услышал ни единого слова. «Хорошо, занесешь мне отчет, я посмотрю». Хитро выкрутился я. «Александр Иванович, готовьте свой план к действию». «Но...» Открыл был рот Баталин, однако, поймав мой взгляд, спорить дальше не решился. «Все? Успокоились? Можно продолжать?» «Простите, ваша светлость!» Тут же повинился Константин и даже с учетом субординации. Значит, план Бахина идет как запасной. Но мы должны быть готовы вступить в бой в любую секунду. Так что, Александр Иванович, организуйте все. У вас сутки. Теперь ты, Кость. Я перевел взгляд на старого друга. Тебе карты в руки и зеленый свет, но с одной поправкой. Если мы войдем в Кремль, все до единого должны быть взяты под арест. Под каким предлогом? Мне насрать. Пожал плечами я. Но в город мы должны войти на правах победителя. Можешь взять на вооружение страшное слово «карантин». Думаю, учитывая картину, что мы увидели, сильно противиться этому не станут. Решу. Ну вот и отлично. Действуй.